Было уже поздно. Путь домой предстоял не близкий. Я уже проклинал Гуся, на чем свет стоит. Теперь мне казалось, что он весил не меньше 36 фунтов. Внезапно меня осенила идея продать Гуся в лавку, где торгуют битой птицей. После долгих поисков я нашел такую лавку на миддлтон стрит Вблизи не было ни души